4. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Жуш Шаймар, фокусник-иллюзионист. В силу обстоятельств выдалось наблюдать некоторые его трюки вблизи. Песня, не иначе. Имперского академика первой гильдии Капу и Татала, главного отца теории относительности расстояния и времени по мере приближения к мировому свету, Он в два счета убедил, что основной целью будущей экспедиции является, конечно же, измерение углов смещения мирового света соотносительно широты расположения приборов измерения и сравнение со старыми довоенными данными. Старик и Татала ныне уже многими забыт, однако по-прежнему имеет вес в остатках научной элиты. Дед расчувствовался до жути. Прямо при Шаймаре обзвонил нескольких былых светил, Убедил помочь экспедиции, чем можно и нельзя. Напоследок прослезился, обнял Жужа как родного. — Чувствую, не дотяну до вашего возвращения, сынок, не дотяну до торжества истины, до победы знания над невежеством. Но ничего, еще вспомнят старого капу, еще возложат цветочки. — Ну что вы, что вы! — аккуратно похлопал его по плечику Шаймар. Академия еще ниц упадет, когда мы с вами уточним данные. Жутко подумать, что случится, если мы все же вернемся, а дедок так и не отправится в вечное путешествие к мировому свету. Как оправдается Шаймар, если настоящие цели похода другие? На приеме у Ярче Дельхерта Шаймар для завязки беседы пододвинул тому для автографа старую монографию. Динозавр палеонтологии тут же разомлел. Еще бы! Экземпляров всей макулатурной редкости наклепали всего-то штук 30, и почти все обратились в пепел совместно со старой столицей. Где уж Шаймар ее добыл, то одному выдувальщику мира известно. Прежде чем подписывать Дельхерт трясущимися пальцами листал, любовно гладил страницы, иллюстрации впитывал. Тут-то жуж его и подделка к щуку. «Знаете, — говорит, — я вот подумал, что уезжаю надолго». Мало ли, что может стрястись. Не только с нами, а вообще. Книгу эту любимую я с собой, разумеется, не потащу. Может, уважаемый профессор, вы ее у себя, покуда похороните? Только подпишите все-таки, а я возвращусь, вернете тогда. Воистину неизвестно, откуда Шаймар знал, что у старика при эвакуации его собственный экземпляр действительно пропал. Так что ихтиозавр науки насадился на крючок, что называется, с радостью. А после того, как Жуж с придыханием посюсюкал с дедом о мезозойских рептилиях, особенно о теории прасущества, и о том, как из него все поотделялось, у аудиторного архиоптерикса просто в забу дыхание сперло. Ну и разумеется, по откровениям Жужа, главной миссией экспедиции будет выявление доказательств когда-тошнего существования прасущества только с помощью новых, прогрессивных методов. Ярче Дельхерт тут же накатал Шаймару сопроводительную бумагу. Попал Жуш и к Боцу Жолю. Этот биолог был помоложе, но выглядел не лучше древних монстров. По слухам, во время большого махания атомными дубинками он попал под подозрение, оказался в лагере для перемещенных лиц. Там он подорвал здоровье, но зато спасся от нахождения в ядерном пожарище столицы, когда на нее вывалилась сверху первая шестерка зарядов. — Про существо? — Какой примитивизм, — высказал свое мнение Шаймар. — Это какая-то алхимия просто. — Конечно же, жизнь образовалась из прачерви-омеб, которые собрались в кучу. — Около подводных грязевых гейзеров. Никогда не забывайте эту маленькую деталь, мой юный коллега, — дополнил Боцу Жалю. «Еще бы я забыл», — взвился Шаймар, «да я всем и каждому это всегда говорю. Естественно, возле грязевых донных источников, как же иначе? Правда, ведь, коллега Гаал, я всегда на этом настаиваю». Это уже ко мне, ибо я и оказался наблюдателем по случаю того, что Шаймар порой прихватывал меня в качестве довеска. Я все-таки доктор, да и ветеринар к тому же. А когда общаешься с биологами, следует иметь под рукой человека, который хоть что-то соображает в физиологии животных. Гаал заинтересовался Жалю. У меня когда-то был студент по фамилии Гаал. Ага, это как раз его брат, подтвердил Шаймар. Как считаете, господин профессор, он с большими способностями? Вполне успешен, вполне, кивнул маститый теоретик палеонтологии. — Но ведь тот Гаал выбрал специализацию, связанную с теорией древних ящеров. Не очень правильный выбор, как я думаю. — Ну, разумеется, — тут же поддакнул Жуш Шаймар. — Кто ж не ведает, что на самом деле доисторических ящеров не было, а бы были пра-гига-млекопитающие, обрадованно довершил фразу Жалю. — Конечно же. Так, мой милый юный коллега. — Я поклонник вашей теории теплокровных мезотварий, — приложил ладонь к сердцу Шаймар. — Истый поклонник. Понятный-то пожваримэшский пень. Через полчаса беседы у нас была и рекомендательная бумага, и список телефонов нужных людей. Боцу Жалю был из ученых новой формации. Помимо кафедры он притирался еще и где-то по снабжению, так что это оказался прямой выход на некоторые ресурсы. И, пожалуй, именно после встречи с разработчиком теории про черви Амеб у Жужа Шаймара возникла идея привлечь в экспедицию еще и моего брата.